Глава 20. Билли. Предыдущая ночь была жесткой во всех смыслах этого слова. То, как мы занимались сексом, то, как мы выражали наши чувства друг к другу. А теперь, открыв глаза, я почувствовала, как возвращаюсь в нашу жесткую реальность. Утро получилось горько-сладким. Колби рассказал мне о встрече с юристом и о том, что в результате этого разговора его одолели новые чувства неуверенности и сожаления. Юрист полагал, что у Майи в кармане больше козырей, чем мы надеялись. Я расстроилась, но должна была оставаться сильной ради Колби. Он по-прежнему не решил, как ему поступить. Наш разговор о ситуации с Майей стал самой неприятной частью утра. А приятным моментом было то, что все время до этого разговора мы потрясающе занимались любовью. Колби попросил меня поехать с ним к его родителям, чтобы забрать Сейлор, а после этого я планировала вернуться к себе. Когда мы приехали к его родителям, его мама словно уже знала, кто я такая. «Ты должна быть Билли!» Я посмотрела на Колби, потом снова на нее. «Да, приятно познакомиться». Взаимно. «Она красавица. Ты счастливчик, Колби», сказала миссис Леннон своему сыну. Он сжал моё бедро. Как будто я этого не знаю. К нам выбежала Сейлор. «Билли!» Я опустилась на колени, чтобы заключить её в объятия. «Привет!» Ты хорошо провела время. Она нетерпеливо кивнула. Может, задержитесь ненадолго? спросила мама Колби. Я сварила гороховый суп, твой любимый Колби. Сейлор уже поела, так что проголодается она не скоро. Колби посмотрел на меня. Думаю, нам лучше отвезти Сейлор домой и больше вам не докучать. Но спасибо за предложение. Я улыбнулась. Может быть, в другой раз, миссис Леннон, идея отведать ваш суп очень заманчива. «Пожалуйста, зови меня Ивун». На тротуаре Колби взял сейлор за руку и спросил. «Тебе нужно куда-то идти?» «Я решила вернуться домой. А ты пока побудь сейлор, наверстая упущенная». «Шутишь?» — он притянул меня к себе. «Я не готов тебя отпустить». «О, неужели?» — ухмыльнулась я. «Да? Ты останешься с нами?» «И правда, сколько еще таких простых дней у нас было в запасе?» Я попросту не могла ответить «нет». А в салоне сегодня у меня записи не было, и если бы я очутилась дома, то сидела бы там и думала о Колбе. Так что лучше было остаться с ним. Нет ничего, чем я хотела бы заняться больше, чем остаться с вами. «Классно!» — он посмотрел на Сейлор сверху вниз. «Этой девочке нужна арахисовая паста, а еще мне нужно купить мясное ассорти на неделю. Не возражаешь, если мы забежим в супермаркет? «Могу заодно купить что-нибудь для нас на ужин». «Показывай дорогу», — с улыбкой произнесла я. Когда мы добрались до магазина, Колби пошел в одну сторону за необходимыми продуктами, а мы, девочки, пошли в другую. Нам было весело просто гулять по магазину. Я посадила сейлор в тележку и пару раз промчала с ней по проходам. Я закинула в тележку пару упаковок сухих завтраков, печенья со сладкой начинкой и золотых рыбок. Очевидно, меня нельзя пускать в супермаркет. Я превращаюсь в оставшегося без надзора ребенка с бюджетом взрослого человека. В итоге мы оказались возле полок со свежей выпечкой, и я решила побыловать сейлор печеньем. Там была небольшая очередь. Женщина рядом со мной посмотрела на сейлор и сказала: Какая у вас хорошенькая девочка. Спасибо, улыбнулась я. До меня дошло, что женщина, скорее всего, приняла Сейлор за мою дочь, и я, по сути, приписала себе красоту этой девочки. Я на несколько секунд погрузилась в это ощущение. В глазах незнакомки я была матерью, а Сейлор была моей дочерью. Такая вот простая жизнь. И я искренне хотела, чтобы это было так, чтобы вечером мы пошли домой, легли и крепко спали, не беспокоясь ни о чем на свете. На меня навалилась тоска. Подошла наша очередь, и мои размышления оказались прерваны. «Что вы выбрали?» спросила сотрудница супермаркета. Я позволила Сейлор самой выбрать выпечку. Она указала на последнее оставшееся на витрине гигантское печенье с шоколадной крошкой. «Мы возьмем это гигантское печенье», — сказала я. Печенье было не менее 20 сантиметров в диаметре. Женщина завернула его в бумагу и передала Сейлор. И малыш позади нас внезапно заплакал. Радостное выражение лица Сейлор сменилось тревогой, когда она посмотрела на девочку. Все в порядке?» — спросила я у мамы девочки. — Простите, к сожалению, нет. Она ждала это печенье. Я всегда покупаю его ей, когда мы сюда приходим, что, к счастью, случается не так уж часто. Она называет его «Большое печенье». Ради него мы сегодня сюда и приехали. Я пообещала ей, что если она будет смирно сидеть во время стрижки, я в награду куплю ее печенье. — О, черт! Я повернулась к сейлору. — Милая, как думаешь, Ты могла бы поделиться половиной своего печенья с этой девочкой? Она расстроилась, потому что мы с тобой купили последнюю штучку. К моему удивлению, Сейлор отдала все печенье целиком. «Держи! Не плачь!» Мое сердце сжалось, но только из-за того, как мило выглядел этот жест, но и потому, что глаза Сейлор тоже наполнились слезами. В ней скрывался маленький эмпат. Удивительный человечек. «Как же это мило с вашей стороны!» — сказала женщина. Но половину ты должна оставить себе. Сейлор покачала головой. Нет, пусть забирает целиком. Ух ты, спасибо, сказала женщина и улыбнулась мне. Ну и ребенок у вас. Я знаю, без колебаний произнесла я. Она повернулась к дочери. Скажи спасибо, Елена. Спасибо. Девочка шмыгнула носом и улыбнулась. Ее щеки все еще были мокрыми от слез. Сейлор помахала рукой на прощание, и девочка помахала ей в ответ. После того, как они ушли, мы снова встали в очередь, чтобы купить Сейлор кекс. Я продолжала размышлять о том, как любезно с ее стороны было отдать девочке не половину, а все печенье целиком. Щедрость Сейлор свидетельствовала о ее добром нраве и, безусловно, о правильном воспитании, которое дал ей отец, сам подававший хороший пример. Колби тоже был из тех, кто готов отдать незнакомому человеку последнюю рубаху и готов был поехать хоть на край света ради тех, кого любил. Наша очередь снова подошла, и я купила Сейлор новое угощение. Сейлор откусила огромный кусок кекса, и ее нос стал розовым от глазури. Я смотрела на нее и не могла налюбоваться. Я знала, что моя привязанность к Сейлор была напрямую связана с влюбленностью в ее отца. Она продолжение Колби, и они оба были мне не безразличны. Тут в поле зрения возник мой красивый мужчина, катящий доверху наполненную тележку. — Так всегда бывает, когда забегаешь в супермаркет, чтобы купить всего пару вещей. — Вот вы где! — он охмыльнулся. — Я уж думал, что потерял вас. — Никогда! — подмигнула я. Колби поцеловал меня в щеку и опустил взгляд на мою тележку. — О, тут все для здорового питания. — Ну, мой парень ведь приготовит для меня брауни со шпинатом, чтобы я питалась полезной пищей. Я обняла его за талию. «А пока я расскажу тебе, что только что сделал твой сладкий пирожок». Пока мы шли к кассе, я описала Колби, что произошло в очереди за печеньем. Он очень гордился своей дочерью. Мы вернулись в квартиру Колби и просидели там до ужина. И хотя в итоге мы с наслаждением полакомились приготовленным им фахита, настроение испортилось. Фахита — блюдо техаско-мексиканской кухни, представляющая собой завернутое тортилью жареное на гриле и нарезанное полосками мясо с овощами. Я как никогда остро ощущала, что в наше казалось бы беспечное существование просачивается суровая реальность. К концу ужин Колби окончательно погрузился в свои мысли. Я предложила Сейлор принять ванну, пока он убирался на кухне. После ванны Сейлор пошла в свою комнату поиграть перед сном а я вернулась на кухню Колби и обняла его сзади. «Поговори со мной. Ты сегодня слишком задумчивый». Он оперся руками о столешницу и выдохнул. Помолчав, он, наконец, повернулся и посмотрел на меня. А вдруг ее депортируют, и ей удастся вывести Сейлор с собой из страны? Я этого не переживу, Билли. «Такого не случится», — заверила его я, хотя поймала себя на мысли, что в последнее время думала о том же самом. Мое воображение прокручивало массу возможных катастрофических сценариев. «Откуда ты знаешь?» — просил он. «Согласна. Наверняка я этого не знаю. Но я буду молиться, чтобы этого не произошло. И верю, что в конце концов добро восторжествует». Уолби отвел взгляд. Прошлой ночью мне приснился кошмар. Я проснулся среди ночи весь в поту. Ты спала. Я был рад, что ты не видишь меня таким. Но, полагаю, ты все равно замечаешь, как я переживаю. Я обхватила руками его лицо. «У тебя есть полное право волноваться, и тебе не нужно ничего от меня скрывать никогда. Я приму все и хорошее, и плохое, и самое уродливое». В кухню вбежала Сейлор, прервав наш разговор. «Билли, можно сказку перед сном?» Я посмотрела на часы. Обычно она ложилась спать в половине девятого, а сейчас было уже девять вечера. «Конечно», — сказала я. «Только не из книжки», — потребовала она. «Опять низ книжки?» «Я не настолько изобретательна, Сейлор». «Низ книжки?» — хихикнула она. «Ладно, договорились». Я подняла ее и пощекотала. Идем. Я оглянулась на Колби. Он улыбался, а в глазах затаился страх. Сейлор свернулась калачиком рядом со мной в своей постели. Мне нравилось сидеть в ее комнате вечером, когда выключен свет. В темноте наклейки на потолке загорались фиолетовым цветом. Здесь я всегда расслаблялась. Я понятия не имела, какую историю ей рассказать, и начала с самого простого, походу выдумывая всякую нелепицу. Жила-была красивая маленькая птичка. Маленькая птичка жила со своей семьей в уютном и безопасном гнезде на верхушке дерева. Сайлор смотрела на меня, округлив глаза и с нетерпением ожидая продолжения. Она выглядела такой милашкой. Однажды прилетел огромный ястреб и попытался утащить птенца. Господи! Искусство, имитирующее жизнь, очевидно, мой ум в тот вечер работал в одном направлении. «Почему?» — спросила она. «Потому что она беспринципная сука. Потому что самка-ястреба хотела завладеть этим гнездом. Птенца она использовала, чтобы заставить птичье семейство отдать ей свой дом, хотя у нее не было на него никаких прав. Это так подло! Знаю, но этой история — счастливый конец». Однако я не знаю, как они к нему пришли. «Что случилось?» — спросила она. Самка ястреба забрала птенца, но когда вернулась, чтобы овладеть гнездом, взрослые птицы собрались все вместе и так сильно и быстро захлопали крыльями, что ястреб испугался. Она поняла, что ей не удастся запугать этих птиц. Она вернула птенца и улетела. И больше не вернулся? Она. Ястреб был женского рода, естественно. Но нет, она не вернулась, и все в птичьем семействе жили долго и счастливо. Селлер зевнула, положила голову мне на плечо и через несколько минут уснула. Вот такой захватывающей оказалась моя скучная история. Я решила задержаться ненадолго в ее спальне и просто смотреть, как она спит. Мне пришло в голову, что я была единственной женщиной в ее жизни, не считая мамы Колби и его сестры. Это наделяло меня определенной ответственностью. Я чувствовала, что моя задача — защищать ее, даже если придется защищать ее от ее родной матери. Мне вдруг стало дурно при мысли о том, что может произойти, и я вскочила с ее кровати, стараясь не разбудить Сейлор. Я поспешила в ванну и склонилась над унитазом. Чтобы меня не вырвало, я сосредоточилась на татуировке в виде бабушкиного ключа у себя на руке, вознося безмолвную молитву с просьбой даровать мне силы. Но я не смогла остановить тошнотворное давление в животе, и меня вырвало. Что ж, день оказался богат на сюрпризы. В коридоре я услышала шаги Колби. «Ты в порядке?» — просил он, и испуганным видом схватил меня за волосы и откинул их назад. Я кивнула, молясь, чтобы на этом все закончилось. Я не хотела блевать у него на глазах. «Потому что разве есть что-то более привлекательное?» «Я думаю, на этом все. Тяжело душа пробормотала я. Я знала, что это было физическим проявлением всего, что накапливалось во мне в течение дня. Любовь, страх, ужас. В конечном счете рвоту вызвал вывод, к которому я пришла. Потому что он был омерзителен. «Ты должен это сделать», — заявила я, повернувшись к нему. «Женись на мае. Чем скорее ты это сделаешь, тем скорее мы покончим со всем этим».